Глава 14. Когда свои становятся чужими. Девочку звали Арабель, и дороги к Руану она не знала, зато оказалось, что ее знает мой монах. Нет, не зря я его с собой прихватил. Вот и не верь после этого интуиции. Он вообще оказался очень даже непрост, наш благочестивый отец Бернар. И на коне сидел как в литой, даже завидно, и держался с редким достоинством. Уж не из благородного лесословия мой священнослужитель. Впрочем, и без знания Бернаровской биографии я сполна оценил его полезность. Во-первых, как сказано выше, он неплохо знал географию Франции. Во-вторых, учил меня французскому. Причем очень толково, потому что был не только образованным человеком, но и опытным педагогом. Правда, не филологом, а богословом, но навыки есть навыки. В-третьих, он одним своим присутствием легализовал наше «христианское» в кавычках происхождение. Любой встречный, увидев в нашей компании монаха, сразу приходил к выводу, что к норманам-язычникам мы в принципе относиться не можем. В-четвертых, отец Бернар неплохо, по средневековым меркам, разбирался в медицине. Последнее нам, надеюсь, не скоро понадобится. Путешествовали мы открыто, без проблем ночевали на постоялых дворах, где нам оказывали положенное рыцарем уважение. Очень удобно, когда ты перемещаешься по той части Франции, куда еще не добрались норманы. Косили мы все же не под французов, а под немцев. Благо датский и немецкий схожи, да и акцент тьорви сходен с немецким. Хорошая еда, отличное вино, крыша над головой. И никаких претензий со стороны местных властей. Наоборот, и наише Валье даже нас в гости звали. Мы на всякий случай отказывались, оправдывая тем, что спешим присоединиться к войску короля, дабы поскорее вступить в драку с язычниками. Еще отец Бернала развлекал нас богословскими разговорами, например о жертвоприношениях. Почему, Выше Валье, думаете, что Богу может быть приятно сырое мясо или кровь? «Разве сами вы не предпочитаете вот этого каплуна именно в жареном виде?» «А ведь верно!» — воскликнул стюрмир, когда Вихарек перевел слова монаха. Отхватил кусок каплуна и вознамерился бросить в огонь. К счастью, Тьорви успел вовремя схватить его за руку. Мы ведь в трактире были не одни. «Вы, жрецы Белого Христа, сами не знаете, о чем говорите», — пренебрежительно заявил Скиди. «Я вот очень люблю сырое мясо». «Особенно печень. Ты просто не знаешь, как хороша горячая, только что вынутая из чрева печенка». «Почему ж не знаю?» — кротко улыбнулся отец Бернар, когда ему перевели реплику. «Я не всегда был монахом. А скажи-ка, ел ли ты человеческую печень?» «Был бы ты воином, я бы за такие слова тебя голову снес», — Растердился мой ученик. «А я слыхал, есть такие народы на юге, что человечину едят», — вмешался Тейт Мышелов в южных землях, меж Микольгардом и Гордарикой. «А я слыхал, что в присутствии старших безосом Дренгом следует помалкивать», произнес Йорви, и оба юнца тут же опустили глазки. «Ты не понимаешь, Франк», — сказал Хевдинг, перейдя на французский. «Кровь — это не еда. Кровь — это жизнь. Когда мы дарим кровь нашим богам, мы дарим им жизнь. Жизнь раба или жизнь наших врагов. Кровь – самое дорогое, что есть у живого существа, здесь, на Срединной Земле. А драгоценнее всего наша собственная кровь. Кровь людей-сервера. Норманов. Наша кровь – вот за что боги дают нам счастье битвы. Вот настоящая цена, которую мы платим за богатство франков. По капле за серебряную марку. Это справедливая цена, монах, потому что мы – красная кровь севера – На весах богов тянем больше, чем красное золото. «Мы?» — воскликнул Тьорви. «Наша жизнь. Что может быть дороже жизни, монах? Разве что слава. Кто скажет, что это не так?» Наши довольно заворчали. «Красиво», — сказал. «Целую философию выстроил. Я уже заметил, что мои братья по оружию вообще склонны к философии. Порешить кучу народа и отнять у них имущество — обычный разбой». А вот если надстроить сверху философское обоснование, мол, не разбой это, а высший порядок мироздания, то сразу самооценка поднимается. Хотя в целом я с Хевдингом согласен. Жизнь впрямь самое ценное, что у меня есть. На все золото Франции не поменяю. Но у моего монаха было другое мнение. Дождавшись, пока мы закончим выражать Йорви свою поддержку, он тихо сказал... «Если ты говоришь о петухе, то жизнь бесспорно самое ценное, что у него есть. Но у человека есть еще и душа». «Я не понимаю», – проворчал Тьорви, ловко отделяя ножом шмат поросятины. «Что есть душа?» «То, что отличает человека от зверя. То, что останется, когда твое тело умрет». Монах определенно был отличным педагогом. Выбирал именно те слова, которые будут доступны собеседнику. А, теперь понимаю. А скажи мне, монах, откуда она берется, душа, в человеческом теле? Душу человеку дарит Бог, мягко произнес отец Бернар. И главный смысл жизни сохранить душу чистой, незапятнанной, не оскверненной худыми делами и подлыми мыслями. В таком случае моя душа чиста, заявил Тьорви. Я никогда не творил худых дел, и мысли мои честны. Вот как? «Но разве ты не убивал, не насиловал, не отмевал чужого?» «А что плохого в том, чтобы убить врага или взять добычу?» Искренне удивился Тьорви. «Или оплодотворить женщину?» «Бог запрещает человеку...» «Твой бог, да, — перебил Тьорви, — а мой разрешает. Один и Тор говорят мне, убей врага. Они говорят, серебро принадлежит тому, кто может его удержать. Пусть кто-нибудь придет ко мне, чтобы забрать мое богатство, моих жен и сыновей» и он узнает остроту моего меча. А тот, кто при виде меня падает на колени и молит о пощаде, по праву станет моим рабом, и его дети, жены, его добро тоже станут моими. А если твой враг окажется сильнее, вкрадчиво поинтересовался монах, тогда на колени придется упасть тебе. Или все твое достанется ему. Или ты думаешь, что ты самый сильный из людей? Ты опять не понял, жрец, с сожалением произнес Сьорви. Я никогда не паду на колени. Если я не смогу убить врага, то умру. И умру с честью, с оружием в руках. И то, что ты называешь душой, воспарит ввысь, в чертоге Валхалы. Ибо там обитают мои боги. Те боги, которые, если верить тебе, дали мне душу. И по справедливости должны взять меня к себе. Ведь я прожил жизнь именно так, как они велели. Тут Йорви осушил кружку с вином и победоносно взглянул на монаха. «Версик херек ком, разве нет?» Отец Бернард вздохнул и промолчал. «Я его понимал. Сказать Тьорви, что его боги ложные, что нет никакой Валхаллы?» Так Хёвдинг просто посмеется над невежественным Франком. «Сказать, что богов нет, все равно, что заявить, что у меча одно лезвие, а не два. Такие штуки проходят с глупым черноногим франкским трелем, но сказать такое викингу...» не единожды чувствовавшему прикосновение Одина, видевшему, как в на крылатых конях уносят ввыль души погибших, чушь и слепота. Я бы, пожалуй, тоже не стал утверждать, что Одина нет. С чего бы тогда меня долбануло током в его святилище? Тем не менее, боги скандинавов — это не те боги, которым я бы хотел поклоняться. Но скажи я об этом вслух, друзья решили бы, что я шучу. И я промолчал и не привлек ничего внимания, кроме внимания отца Бернара. Монах воистину обладал отменным чутьем, потому что уловил мое состояние, легко коснулся моей руки и улыбнулся. В общем, наше путешествие протекало приятно и спокойно, а богословские диспуты скрашивали скуку и давали пищу уму, и никаких проблем нашему маленькому отряду коренные жители Франции не создавали. Проблемы возникли, когда мы вступили на территорию, где шарились наши братья-норманы.